Глава 17. Скотт Фиджеральд. Талант его был таким же природным, как узор пыльцы на крыльях бабочки. Какое-то время он сознавал это не больше, чем бабочка и не понял, когда узор стёрся или потускнел. Позже он почувствовал, что крылья повреждены, почувствовал их конструкцию и научился думать. Он опять летал И мне посчастливилось встретиться с ним сразу после хорошего периода в его творчестве, пусть и не хорошего в жизни. Когда я познакомился со Скоттом Фиджеральдом, произошло нечто очень странное. С Фиджеральдом вообще происходило много странного, но этот случай мне запомнился. Он вошёл в бар Динга на улице Дилэмбер, где я сидел с какими-то никчёмными людьми, представился сам и представил своего спутника. высокого приятного мужчину, знаменитого питчера Данка Чаплина. Я не интересовался принтстонским бейсболом и никогда не слышал о Данке Чаплине, но он оказался чрезвычайно милым человеком, спокойным, незабоченным, дружелюбным, и понравился мне гораздо больше Скотта. В ту пору Скотт выглядел скорее юношей, чем мужчиной, пригожим или, может быть, даже красивым. У него были очень светлые, волнистые волосы, высокий лоб, живые глаза и нежный ирландский рот с длинными губами. Рот красавицы, будь он девушкой. Подбородок хорошо очерчены, уши правильной формы и почти красивый нос, без кожных изъянов. Этого не хватало бы для миловидности, но дело решали масть, очень светлые волосы и рот. Рот тебя беспокоил, пока ты не узнавал Скотта ближе. и тогда беспокоил еще больше. Мне было очень интересно познакомиться с ним. Весь день я усердно работал, и надо же, такое чудо. Здесь Скотт Фиджеральд и великий Данг Чаплин, про которого я никогда не слышал, а теперь он мой друг. Скотт говорил без умолку, а поскольку его слова меня смущали, все о моих произведениях и какие они замечательные, я не слушал, а внимательно разглядывал его и подмечал. У нас тогда считалось постыдным, если тебя хвалили в глаза. Скотт заказал шампанское, и мы с ним и с Данком Чаплиным и, кажется, с этими никчемными типами выпили. По-моему, и Данк, и я не очень внимательно слушали его речь. А это была именно речь. Я все время наблюдал за Скоттом. Он был худощав и выглядел не слишком здоровым. Лицо казалось слегка дутловатым. Костюм от братьев Брукс сидел на нем хорошо. Он был в белой рубашке с пристёгивающимся по углам воротничком и в галстуке королевского гвардейца. Я подумал, что надо бы сказать ему насчёт галстука. В Париже есть англичане, какие-нибудь могут забристи в динга. Кстати, двое как раз сидели там. А потом подумал: "Чёрт с ним" и продолжал его разглядывать. Позже выяснилось, что галстук он купил в Риме. Из своих наблюдений я вынес не слишком много. У него были хорошие формы руки, вполне мужские и не очень маленькие, а когда он сел на табурет у стойки, оказалось, что у него довольно короткие ноги. Если бы не это, он был бы сантиметров на пять выше. Мы покончили с одной бутылкой шампанского, принялись за вторую, и речь его пошла на убыль. И Данг и я почувствовали себя еще лучше, чем до шампанского. Радовало, что речь подошла к концу. До сих пор я считал, что мой выдающийся писательский талант хранится в строгом секрете от всех, кроме моей жены, меня и нескольких человек, которых мы знаем настолько хорошо, что с ними можно разговаривать. Я был рад, что Скотт пришёл к тому же приятному выводу касательно моего таланта, но рад был и тому, что речь его заканчивается. Однако после речи наступил период вопросов. Можно было изучать его, не вслушиваясь в речь, а вопросы требовали ответов. Скотт полагал, как я понял, что романист может узнать всё необходимое, напрямую расспрашивая друзей и знакомых. Допрос пошёл не шуточный. "Эрнест", сказал он. "Не возражаете, если буду называть вас Эрнестом?" "Спросите Данка", сказал я. "Не шутите, это серьёзно". "Скажите, Вы спали с женой до того, как поженились. Не знаю, что значит не знаете. Не помню. Но как можно не помнить такую важную вещь? Не знаю, сказал я. Странно, правда? Это хуже, чем странно, сказал Скот. Такое вы обязаны помнить. Простите. Это огорчительно, правда? Не разговаривайте со мной как англичанин, будьте серьёзней. Попытайтесь вспомнить. Не, это безнадёжно. Вы могли бы всё-таки попытаться. Вон куда заводит речь, подумал я. Он со всеми ведёт такие речи, но решил, что вряд ли. Я заметил, что он потел во время речи. Пот выступал маленькими капельками над длинной красивой ирландской губкой. Тогда-то я и отвёл взгляд от его лица и прикинул длину ног, убранных под табуретку. Потом я опять посмотрел на лицо. И тут произошло это странное Он сидел за стойкой, держа бокал с шампанским, и кожа на его лице натянулась, так что всядутловатость исчезла. Потом натянулось ещё туже, и лицо стало похоже на череп. Глаза провалились и стекленели, губы растянулись, краска ушла с лица, и оно приобрело цвет свечного воска. Мне это не привиделось, и я не преувеличиваю, описывая его. Буквально на глазах лицо превратилось в череп или посмертную маску. Скот сказал я: "Вам плохо?" Он не ответил, и лицо ещё больше осунулось. "Надо отвести его в пункт первой помощи", сказал я Данку Чаплину. "Нет, с ним ничего не случилось. По-моему, он умирает. Нет, его просто развезло". Мы посадили его в такси, и я очень беспокоился, но Данг сказал, что он здоров и беспокоиться не о чем. "Он скорее всего придёт в себя, когда приедет домой", сказал Данг. Так, наверное, и было. Потому что когда я встретил его через несколько дней в клуз Зори далила и сказал, что огорчён тем, что шампанское на него так подействовало. Наверное, мы слишком быстро пили за разговором. То в ответ услышал: "Чем вы огорчены? Что значит шампанское на меня подействовало? Лерне, о чём вы говорите?" Я от давнишнем вечере в Динга. Ничего со мной не было в Динга. Я просто устал от этих кошмарных англичан, с которыми высидели и отправился домой. При вас там не было никаких англичан, только бармен. Не устраивайте из этого тайны, вы знаете, о ком я говорю. Ох, сказал я. Он потом вернулся в Динго. Или зашел в другой день. Нет, я вспомнил, были там двое англичан, правильно. Я вспомнил, кто они. Были они там, были. Да, сказал я, конечно. Эта девица с липовым титулом, грубая, и с ней пьяный олух. Говорили, что они ваши приятели. Приятели, и она действительно бывает груба. Вот видите? Нет смысла устраивать тайны только потому, что кто-то выпил несколько бокалов вина. Зачем вы напускали таинственность? От вас я этого не ожидал. Не знаю. Мне хотелось оставить эту тему. Потом мне пришло в голову: они вам грубили из-за вашего галстука. С какой статьи им грубить из-за галстука? Но у меня был простой чёрный вязаный галстук и белая тенниска. Тогда я сдался. И он спросил меня, почему мне нравится это кафе. А я рассказал ему про прежние времена. И он стал стараться, чтобы оно ему тоже понравилось. Так мы и сидели. Я, потому что мне нравилось, а он старался, чтобы понравилось. Задавал вопросы и рассказывал мне о писателях, издателях, литературных агентах, критиках. А Джордж хорош Лоримере, а сплетнях об экономике писательского успеха и был циничен, остроумен и очень весел и мил и обаятелен. Хотя ты привык настороженно относиться к старающимся быть обаятельными. Он слегка пренебрежительно, но без горечи говорил обо всём, что написал до сих пор. И я понимал, что его новая книга должна быть очень хороша, раз он без горечи говорит о недостатках прежних книг. Он хотел, чтобы я прочёл эту новую Великий Гэтсби, как только к нему вернётся последний и единственный экземпляр, который он дал кому-то почитать. Слушая его, вы никогда бы не догадались, насколько она хороша, разве что по смущению, которое проглядывает у невлюблённых в себя авторов, когда у них получилось что-то очень хорошее. И мне захотелось поскорее получить и прочесть эту книгу. Скотт сказал, что, по словам Максвелла Перкинса, редактора издательства Charles Scribner's Sons, книга продаётся неважно, но рецензии очень хорошие. Не помню, в тот ли день или много позже он показал мне рецензию Гилберта Сандерса. Лучше её невозможно вообразить. То есть можно было бы, если бы Сандерс был лучше. Потом, я думаю, были получше. Скот была задачена и извлён тем, что книга расходится неважно, но как я уже сказал, горечи в нём не было совсем. Он смущённо радовался тому, что книга получилась. В этот день, когда мы сидели на террасе клазори, долила в сумерках и наблюдали за прохожими, за тем, как меняется серый в чёрный свет, два виски с газированной водой, которые мы выпили, не произвели в нём химических изменений. Я следил за этим бдительно. Но ничего не случилось. Он не задавал бестактных вопросов, никому не причинял неловкости, не произносил речей, а вёл себя как нормальный, умный и очаровательный человек. Он сказал, что из-за плохой погоды ему и его жене Зельде пришлось оставить их маленький автомобиль Renault в Лионе и спросил, не хочу ли я съездить с ним в Лион на поезде, забрать машину и своим ходом вернуться в Париж. Джерэлды жили в меблированной квартире на улице Тилизит 14, недалеко от площади Атуаль. Был конец весны. Я подумал, что природа сейчас самая приятная, и мы великолепно прокатимся. Скотт был мил и разумен. Он выпил при мне две хорошие порции виски, и ничего не случилось. Он был так обаятелен и рассуждал так здраво, что тот вечер в Динга представлялся неприятным сном. Я сказал, что готов с ним ехать в Леон. и спросил, когда он хочет отправиться. Мы договорились встретиться завтра. Встретились и договорились выехать в Лион утренним экспрессом. Поезд отправлялся в удобный час и шел быстро. Он делал только одну остановку, помнится, в Дижоне. Мы решили, что в Лионе отдадим проверить и привезти в порядок машину. Роскошно поужинаем и с утра пораньше выйдем в Париж. Назначили примерную дату отъезда. после чего встречались ещё дважды, согласовали окончательную дату и накануне вечером её подтвердили. Я был в восторге, и жена тоже считала, что это прекрасный план. Я поеду со старшим преуспевающим писателем. В машине у нас будет время поговорить, и я наверняка узнаю много полезного. Теперь мне странно вспоминать, что я думал о скотте как о писателе старшего поколения, но тогда Поскольку я ещё не прочёл Великого Гэтсби, он представлялся мне старшим писателем, сочинившим глупую, скверно написанную по-студенчески, невзрослую книгу, а вслед за ней ещё одну, которую я просто не смог прочесть. Он печатал в Saturday Evening Post рассказы, казавшиеся приемлемыми 3 года назад, но серьёзным писателем я его не считал. «В клазари Делила он сказал мне, что пишет для пост хорошие, по его собственной оценке, рассказы, и они в самом деле были хорошими, а перед сдачей переделывает их, точно зная, как их перекроить, чтобы они стали хорошим журнальным товаром. Я вознегодовал и сказал, что это проституция. Проституция, — согласился он, — но он должен так делать, потому что журналы платят деньги, которые нужны ему, чтобы писать порядочные книги». Я сказал, что если писать не на пределе своих возможностей, то погубишь свой талант. Он ответил, что научился писать журнальные рассказы так, что это ему не вредит. Сначала, по его словам, он пишет настоящий рассказ, а изменения и порча ему не вредят. Я в это не верил и хотел его переубедить. Но чтобы подкрепить моё убеждение и убедить его, мне нужно было опираться на собственный роман, а я ещё не написал никакого романа. С тех пор, как я начал ломать своё письмо и избавляться от гладкописи, стараясь не рассказывать, а показывать, работа стала необычайно увлекательной, но и очень трудной. И я не представлял себе, что когда-нибудь сумею написать такую длинную вещь, как роман. На абзац иногда уходило целое утро. Моя жена Хэдли радовалась, что я поеду, хотя того, что читала Ускот, всерьёз не принимала. Хорошим писателем в её представлении был Генри Джеймс, но она считала, что мне полезно будет съездить и отдохнуть от работы, хотя мы оба предпочли бы иметь деньги на собственную машину и съездить самим. Я даже вообразить не мог, чтобы такое стало возможным. Я получил аванс от Бонниан Ливрайт за первую книгу рассказов, которая должна была выйти осенью в Америке. и продавал рассказы во Франкфуртер Цайтунг, в Берлинский Квершнит, парижские Дискотер и Трансатлантик Ревью, и мы жили очень экономно, тратя только на самое необходимое, чтобы накопить для июльской поездки на ферию в Памплоне, потом в Мадрид, а потом на ферию в Валенсию. В утро отъезда я приехал на Лёнский вокзал заранее и ждал Скотта перед выходом на платформу. Билеты были у него, Когда подошло время отправления, а он не явился, я купил входной билет и пошёл вдоль состава, разыскивая его. Я его не увидел и перед самым отправлением влез в вагон и пошёл по всему поезду, полагая, что он уже где-то здесь. Состав был длинный, и скотта в нём не было. Я объяснил кондуктору, в чём дело, купил билет во второй класс, третьего не было, и попросил кондуктора назвать лучший отель в Лионе. Не оставалось ничего другого, как телеграфировать Скотту из Дижона и сообщить адрес Лонской гостиницы, где я буду его ждать. Телеграмма его уже не застанет, но я рассчитывал, что её получит жена и протелеграфирует ему эти сведения. Я никогда ещё не слышал, чтобы взрослый человек опоздал на поезд, но в этой поездке мне предстояло узнать много нового. В те дни у меня был очень плохой, вспыльчивый характер. Но к тому времени, как мы проехали Монтро, я остыл, злость отступила, и я уже мог любоваться пейзажем за окном. А в полдень хорошо поел в салон в вагоне, выпил бутылку Сент-Эмильона и решил, что если был идиотом, согласившись путешествовать за чужой счет, а теперь трачу деньги, которые нужны нам для Испании, это послужит мне хорошим уроком. Прежде я никогда не принимал предложение проехаться за чужой счет, всегда платил за себя сам и теперь тоже настоял на том, что за отель и еду будем платить оба а теперь вообще было непонятно объявится ли фиджеральд или нет пока злился я его разжаловал из скотта переименовал фиджеральда позже я был рад тому что выпустил пар в начале и успокоился поездка в такой компании не для гневливого в лионе я узнал что скот выехал из парижа в лион но не сказал, где остановится. Я сообщил свой адрес, и служанка сказала, что передаст ему, если он позвонит. Мадам не здоровилась, и она еще спала. Я обзвонил все солидные отели, оставил свой адрес. Скотта не нашел и отправился в кафе выпить аперитив и почитать газеты. В кафе я познакомился с человеком, который глотал огонь для заработка и гнул двумя пальцами монеты, зажав их в беззубых деснах. Он показал мне дёсны, воспалённые, но твёрдые на вид, и сказал, что митье, профессия, у него плохая. Я предложил ему выпить со мной, и он был доволен. У него было красивое смуглое лицо. Оно светилось и блестело, когда он извергал пламя. Он сказал, что глотание огня и демонстрация силы челюсти и пальцев не приносят дохода в Лионе. Самозванные глотатели огня погубили митье, и будут губить везде, где им позволят выступать. Он глотал огонь весь вечер. А чтобы ещё что-нибудь проглотить, сказал он, у него нет денег. Я предложил ему ещё стаканчик, чтобы смыть вкус бензина после огненных представлений, и сказал, что мы можем вместе поужинать, если он укажет мне хорошее и недорогое заведение. Он сказал, что знает превосходное место. Мы задёшево поели в алжирском ресторане Еда и алжирское вино мне понравились. Огнеглотатель оказался приятным человеком, и было интересно наблюдать, как он ест, управляясь голыми дёснами не хуже, чем другими зубами. Он спросил, чем я зарабатываю, и я сказал, что пробую писать. Он спросил, что я пишу, и ответил, что пишу рассказы. Он сказал, что знает много историй, таких жутких и невероятных, каких никто ещё не описывал. Он мне их расскажет, я запишу. и если за них заплатят, я поделюсь с ним выручкой, так как сочту справедливым. А еще лучше, мы можем поехать в Северную Африку. Он отвезет меня в страну синего султана, и я наберусь там таких рассказов, каких ни один человек не слышал. Я спросил, какого рода рассказов? И он сказал, о битвах, казнях, пытках, изнасилованиях, страшных обычаях, невероятных ритуалах, разврате, что захочу. Мне пора было вернуться в отель и снова поинтересоваться скотом, поэтому я заплатил за ужин и сказал, что мы непременно ещё встретимся. Он ответил, что будет двигаться к Марселю, и я сказал, что рано или поздно мы где-нибудь встретимся, и мне было приятно поужинать вместе с ним. Я пошёл в отель, а он остался выпрямлять монеты и складывать в столбик на столе. Вечером Леон был не очень весёлым городом. Он был большой, тяжеловесный, денежный Можете отличный город, если ты при деньгах и любишь такие города. Я много лет слышал, какие чудесные цыплята в тамошних ресторанах, но мы ели баранину. Баранина была превосходная. В отеле от скота вести не было. Я лёг в непривычная роскоши и стал читать записки охотника Тургенева, взятые в библиотеке Сильвии Бич. Я 3 года не соприкасался с тяжёлой роскошью большого отеля. И теперь распахнул окна подложил под спину и голову подушки и наслаждался пребыванием в тургеневской России, пока не уснул. Утром, когда я брился перед завтраком, позвонил портье и сказал, что внизу меня дожидается какой-то господин. Попросить его, пожалуйста, подняться, сказал я и продолжал бриться, слушая тяжёлое пробуждение утреннего города. Скот наверх не пошёл, и я встретился с ним у стойки портье. Мне ужасно жаль, что так нескладно получилось. Если бы я знал, в каком отеле вы остановились, всё было бы проще. Ничего страшного, сказал я. Нам предстояла долгая поездка, и я всей душой был за мир. Вы каким поездом приехали? Он отправился вскоре после вашего, очень удобный поезд, мы вполне могли ехать вместе. Вы уже завтракали? Нет, ещё. Вас разыскивал по всему городу. Какая жалость. Вам не сказали из дома, что я здесь? Нет? Зельда неважно себя чувствовала, мне, наверное, не стоило ехать. Пока что вся эта поездка сплошная неприятность. Давайте позавтракаем, найдём машину и двинемся. Отлично. Позавтракаем здесь? В кафе будет быстрее. Но здесь наверняка дадут хороший завтрак. Это был сытный американский завтрак с яичницей и ветчиной. Очень вкусно. Пока мы его заказывали, пока ждали, пока ели и ждали счёт, потеряли почти час. Когда официант пришёл со счётом, Скот решил, что мы возьмём отсюда и еду в дорогу. Я попробовал его отговорить, не сомневаясь, что мы можем купить в Маконе бутылку Макона и что-нибудь для сэндвича в какой-нибудь колбасной. Или если к тому времени магазины закроются, по дороге будет сколько угодно ресторанов. Но он сказал, что по моим же словам, в Лионе изумительные цыплята, и мы непременно должны взять здесь цыплёнка. Отель приготовил нам еду на вынос, которая обошлась в четверо, если не в пятеро дороже того, что мы заплатили бы, если бы покупали сами. Скот явно выпивал до того, как мы увиделись, и, судя по виду, нуждался в добавке. Я спросил его, не выпить ли нам у бара перед уходом. Он сказал, что по утрам не пьет, и спросил, пью ли я. Я ответил, что это зависит от настроения и от того, чем мне предстоит заниматься. И он сказал, что если я в настроении выпить, он составит мне компанию, чтобы мне не пить в одиночестве. Так что пока нам готовили еду в дорогу, мы выпили виски с водой и почувствовали себя гораздо лучше. Скотт хотел заплатить за все, но за свой номер и в баре я заплатил сам. С самого начала поездки я чувствовал в связи с этим неловкость, и теперь чем больше платил, тем легче мне становилось. Платил я деньгами, которые мы копили на Испанию. Но я знал, что пользуюсь кредитом у Сильвии Бич, могу взять и потом возвратить всё, что сейчас просаживаю. В гараже, где Скот оставил машину, я с изумлением увидел, что у маленького Рено нет верха. «Крышу повредили при выгрузке в Марселе, или потом в Марселе повредили», Скотт объяснил это невнятно. И Зельда велела срезать ее совсем и не захотела ставить новую. «Она не переносит закрытые машины», — сказал Скотт. «Они без верха доехали до Леона, а здесь их остановил дождь». В остальном автомобиль был исправен. Скотт заплатил по счету, подторговавшись из заплаты за мойку, смазку и дополнительные 2 литра масла, Механик объяснил мне, что в моторе надо сменить кольца. На машине ездили, а масла и воды не хватало. Он показал, как обгорела краска на моторе, и сказал, что если я смогу убедить месье сменить кольца в Париже, эта машина хорошая, маленькая машина, ещё послужит, так как ей положено служить, когда о ней хоть сколько-нибудь заботятся. Месье не позволил мне заменить верх. Да? У человека есть обязательство перед машиной. Есть. У вас, господа, нет площадей. Нет, я не знал про крышу. Постарайтесь убедить месье, чтобы он был серьёзнее, умоляюще сказал механик, хотя бы по отношению к машине. Ага, сказал я. Дождь остановил нас через час к северу от Леона. В тот день дождь останавливал нас раз 10. Это были перемежающиеся ливни, когда короткие, когда не очень. В плащах мы могли бы ехать не без приятности под весенним дождём, а так мы прятались под деревьями или в придорожных кафе. Мы отлично пообедали тем, что взяли в гостинице: великолепным цыплёнком с трюфелями, вкусным хлебом с белым вином макон, и скот был очень счастлив, когда мы пили вино на каждой остановке. В Маконе я купил ещё 4 бутылки прекрасного вина и откупоривал их по мере надобности. Не уверен, что скот когда-нибудь пил из бутылки, он был возбуждён так, словно совершил экскурсию на дно общества или как девушка впервые купающаяся нагишом. Но в середине дня он начал беспокоиться о своём здоровье. Он рассказал мне о двух людях, которые недавно умерли от застоя в лёгких. Оба умерли в Италии. И он был под сильным впечатлением от этого. Я сказал ему, что застой в лёгких это устаревшее название пневмонии, а он возразил, что я ничего в этом не понимаю и глубоко ошибаюсь. Застой в лёгких это болезнень свойственная именно Европе, и я ничего не могу о ней знать, даже если читал медицинские книги отца, потому что в них говорится о чисто американских болезнях. Я сказал, что мой отец учился в Европе. Скот объяснил, что застой в лёгких появился в Европе недавно, и мой отец ничего не мог знать о нём. Кроме того, он объяснил, что в разных частях Америки болезни разные, и если бы мой отец лечил в Нью-Йорке, а не на среднем западе, он имел бы дело с совсем другим спектром болезней. Он так и выразился: спектром Я согласился с ним, что в каких-то областях Соединённых Штатов определённые болезни распространены, а в каких-то нет, и привёл в пример распространённость проказы в Новом Орлеане и редкости её в Чикаго. Но сказал, что у врачей принято обмениваться знаниями и информацией. И коль скоро он поднял эту тему, я вспоминаю, что читал в журнале Американской медицинской ассоциации серьёзную статью о застое в лёгких. где прослежена история этой болезни в Европе аж от Гиппократа. Это окоротило его на время. И я убедил его глотнуть еще макона, поскольку хорошее белое вино, умеренно полнотелое, но с низким содержанием алкоголя, считается почти специфическим средством от этой болезни. Скотт немного повеселел, но вскоре опять омрачился и спросил, успеем ли мы добраться до большого города раньше, чем у него начнутся жар и бред. которыми, как я сказал ему, даст о себе знать истинный европейский застой в легких. Это, пояснил я ему, я пересказываю статью из французского медицинского журнала, которую прочел в американской больнице в Нее, дожидаясь, когда мне сделают прижигание горла. Слово «прижигание» произвело на Скотта успокаивающее действие. Но он хотел знать, когда мы доедем до города. Я сказал, что если не останавливаться, Прибудем туда минут через двадцать пять, через час». Тогда Скотт спросил, боюсь ли я смерти. И я ответил, что иногда больше, а иногда меньше. Дождь припустил вовсю. И мы укрылись в кафе первой же деревни. Я не помню всех подробностей этого дня, но когда мы, наконец, очутились в гостинице, кажется, в Шалон-Сюрсон, было уже поздно, и все аптеки закрылись. Скотт сразу разделся и лег в постель. Он сказал, что не проч умрёт от застоя в лёгких. Только кто тогда позаботится о Зельде и маленьком скоте? Я не очень представлял себе, как смогу позаботиться о них при том, что у меня хватало забот выше крыши с моей женой Хэдли и маленьким Бамби, но сказал, что постараюсь, и он поблагодарил меня. Я должен следить, чтобы Зельда не пила, и у скоте была английская горничная. Мы переоделись в пижамы, а одежду отдали сушить. За окном по-прежнему шел дождь, но в комнате с электрическим светом было уютно. Скотт лежал на кровати, собирая силы для борьбы с болезнью. Я посчитал его пульс. 72. Пощупал лоб. Прохладный. Прослушал грудь, попросив дышать поглубже. Дыхание чистое. «Слушайте, Скотт, у вас все в порядке». Если хотите предохраниться от простуды, лежите, а я закажу лимонад, виски, выпьете со спирином, вам станет легче и даже насморка не будет. Допотопное «Да снадобье, сказал скот. У вас нет температуры. Какая к чёрту пневмония без температуры? Не чертыхайтесь, сказал скот. Почём вы знаете, что у меня нет температуры? Пульс нормальный, лоб холодный на ощупь. На ощупь, с горечью повторил скот. Если вы настоящий друг, добудьте мне градусник. Я в пижаме. Пошлите за ним. Я вызвал звонком обслугу. Официант не пришёл. Я позвонил ещё раз и пошёл в коридор искать его. Скот лежал с закрытыми глазами, дышал медленно и осторожно. Восковая кожа и правильные черты лица делали его похожим на маленького мёртвого крестоносца. Я начал уставать от литературной жизни. Если происходившее со мной было литературной жизнью, и уже тосковал по работе, и ощущал смертное одиночество, какое наступает вечером в пустую прожитого дня. Я очень устал от скота и от этой дурацкой комедии. Однако официанта нашёл, дал ему денег на градусник и на трубочку аспирина, и попросил принести два лимонных сока и две двойные порции виски. Я хотел заказать бутылку, но здесь подавали только порциями. Скот лежал с закрытыми глазами, словно изваяние на собственной надгробной плите, и дышал с исключительным достоинством. Услышав, что я вошёл в номер, он заговорил: "Вы достали термометр?" Я подошёл и положил ему руку на лоб. Лоб не был холодным, как у надгробного изваяния, но был прохладным и сухим. "Нет", сказал я. Я думал, вы принесли термометр. Я послал за термометром. Это не то же самое. Да, совсем не то же, правда? Злиться на скота было так же бессмысленно, как злиться на сумасшедшего. Но я злился на себя самого за то, что впутался в эту глупость. Но опасался он не зря, я это прекрасно понимал. В то время большинство пьяниц умирали от пневмонии, болезни теперь почти побеждённой. Но скота при том, как его разбирала от самых маленьких до спиртного, трудно было назвать пьяницей. Тогда в Европе мы считали вино чем-то таким же полезным и обычным, как пища, и кроме того, оно радовало, создавало ощущение благополучия и счастья. Пили вино не из снобизма, это не было признаком какой-то утончённости, не было модой. Мне бы в голову не пришло пообедать без вина, сидра или пива. Я любил все вина, кроме сладких, полусладких и креплёных, и не представлял себе, что несколько бутылок лёгкого сухого белого маккона, выпитых вдвоём, произведут в скоти гемические изменения, превращающие его в дурака. С утра мы выпили виски с водой, но в своём невежестве касательно алкоголя я не ожидал, что это может повредить человеку, ехавшему в открытой машине под дождём. Алкоголь должен был очень быстро окислиться. Дожидаясь официанта с заказанным, я сел с газетой и закончил бутылку макона, которую мы открыли на последней остановке. Во французских газетах всегда пишут о каких-нибудь удивительных преступлениях. И ты следишь за ними из номера в номер. Эти отчёты читались как истории с продолжением, и необходимо было читать первые главы, потому что краткого содержания предыдущих, в отличие от американских романов с продолжением, здесь не давали. Для да я американский читатель не интересно, если пропустил важнейшую первую главу. Когда ездишь по Франции, газеты не так интересны, поскольку теряется непрерывность разных преступлений, тяжб и скандалов. И ты лишаешься удовольствия от чтения их в кафе. Сегодня я предпочёл бы сидеть в кафе, читать утренние парижские газеты, наблюдать за людьми и пить что-нибудь по основательнее макона перед доушенным. Но надо было пасти скота и довольствоваться тем, что есть. Официант принёс два стакана лимонного сока со льдом, виски, воду Перье и сказал, что аптека закрыта и градусник он не купил, а аспирин где-то взял взаймы. Я спросил, не может ли он взять взаймы градусник. Скот открыл глаза и наградил официанта злобным ирландским взглядом. Вы объяснили ему, насколько это серьёзно, спросил он. Думаю, он понимает. «Пожалуйста, втолкуйте ему!» Я стал втолковывать, и официант сказал, «Принесу, что найду». «Вы достаточно дали ему на чай, чтобы постарался? Они только за чаевые работают». «Не знал», — сказал я. «Я думал, отель им приплачивает». «Нет, я говорю, без хороших чаевых они ничего не будут делать. В большинстве это законченные мерзавцы». Я подумал, Абева не шиб меня. Об официанте из Клозери Дела, которого заставили сбрить усы, когда устроили в Клозери американский бар, подумала о том, как Эван помогал ему в саду в Монруже задолго до того, как я со Скотом познакомился и как мы дружили в Лила и продолжаем дружить, и какие там произошли перемены и что они для всех нас значили. Я подумал не рассказать ли Скоту об этих трудностях в Лила, хотя, наверное, уже упоминал о них. Но я знал, что скоту не интересны ни официанты, ни их трудности, ни их доброта и привязанности. В тот период скот терпеть не мог французов. А поскольку чуть ли не единственными французами, с которыми он сталкивался, были официанты, которых он не понимал, таксисты, слесари в гаражах и хозяева квартир, у него было масса возможностей донимать их и оскорблять. Итальянцев он ненавидел ещё больше, чем французов. и не мог спокойно говорить о них даже трезвый. Англичан он тоже часто ненавидел, но иногда терпел, а изредка даже смотрел на них снизу вверх. Не знаю, как он относился к немцам и австрийцам. Не знаю, был ли он знаком с кем-нибудь из них или из швейцарцев. В тот вечер в отеле меня очень радовало, что он спокоен. Я добавил лимонада в виски и дал ему с двумя таблетками аспирина. Аспирин он проглотил без возражений и с восхитительным спокойствием потягивал виски. Теперь глаза у него были открыты и смотрели вдаль. Я читал криминальную хронику в газете и был совершенно доволен, кажется, даже слишком. "А вы холодный человек, да?" вдруг спросил скот, и, посмотрев на него, я понял, что ошибся с рецептом, если не с диагнозом, и что виски работает против нас. В каком смысле, Скотт? Вы способны сидеть тут, читать паршивый французский листок, и вам совершенно безразлично, что я умираю. Хотите, чтобы я вызвал врача? Нет, мне не нужен паршивый провинциальный французский врач. А что вы хотите? Я хочу измерить температуру. Потом я хочу, чтобы мне высушили одежду, сесть в скорый парижский поезд и пойти в американскую больницу в Ней. «Одежда ваша не высохнет до утра, и скорых поездов сейчас нет», — сказал я. «Отдохните и поужинайте в постели». «Я хочу измерить температуру». После долгих таких разговоров официант принес термометр. «Другого не удалось достать?» — спросил я. Когда официант вошел, Скотт закрыл глаза и с виду был по меньшей мере так же близок к смерти, как Камилла. Я еще не видел, чтобы у человека так быстро отливала кровь от лица. и не доумевал, куда она девается. Другого в отеле не нашлось, сказал официант и дал мне термометр. Это был термометр для ванны в деревянном корпусе с металлическим грузилом. Я глотнул виски с лимоном и на минуту открыл окно посмотреть на дождь. Когда обернулся, Скотт смотрел на меня. Я профессионально стряхнул термометр и сказал: "Ваше счастье, что это не анальный термометр". А куда его ставить? Под мышку, сказал я и сунул его себе под мышку. Вы повлияете на его показания, сказал Скот. Я снова резким движением стряхнул термометр, расстегнул на нём пижаму и вставил термометр ему под мышку, одновременно пощупав его прохладный лоб. Потом посчитал его пульс. Скот смотрел в пустоту. Пульс был 72, и я держал термометр 4 минуты. Я думал, их ставят всего на минуту, сказал скот. Это большой термометр, объяснил я. Время увеличивается пропорционально квадрату его величины. Этот термометр мерит в градусах Цельсия. Наконец я вынул термометр и поднёс к настольной лампе. Сколько? 37,6. А какая нормальная? Это нормальная? Вы уверены? Уверен. Померьте у себя, я хочу убедиться. Я стряхнул термометр, расстегнул на себе пижаму, поставил его под мышку и стал следить за временем. Потом посмотрел на термометр. Сколько? Я продолжал смотреть. Ровно столько же. Как вы себя чувствуете? Прекрасно, сказал я. Я пытался вспомнить, действительно ли 37,6 норма. Это не имело значения, потому что термометр невозмутимо показывал 30. У скоте ещё оставались некоторые подозрения, поэтому я спросил: "Не хочет ли он помереть ещё раз?" "Нет", сказал он. "Мы можем быть довольны, что всё так быстро прошло. Я всегда очень быстро выздоравливаю". "Всё прошло", сказал я. "Но думаю, вам лучше полежать, съесть лёгкий ужин, а завтра с утра пораньше отправимся. Я намеревался купить нам дождевики, но для этого пришлось бы занять у него деньги, а мне не хотелось заводить о них разговор. Скот не желал улежать в постели. Он хотел встать, одеться и позвонить снизу Зельде, сказать, что у него всё благополучно. А с чего ей думать, что у вас не всё благополучно? С тех пор, как мы поженились, это первая ночь, что мы проводим не вместе. И я должен поговорить с ней. Вы ведь понимаете, как много это для неё значит. Я понимал, только не мог понять, как ему удалось спать вместе прошлой ночью. Но спорить об этом не стоило. Скот моментально выпил виски с лимонным соком и попросил заказать ещё. Я нашёл официанта, вернул термометр и спросил, что там с нашей одеждой. Он полагал, что она высохнет примерно через час. Пусть её там погладят, это ускорит дело. Ничего, если она не будет сухая до хруста. Официант принёс два напитка от простуды, я потихоньку потягивал свой и убеждал Скота пить медленнее. Я опасался теперь, что Скот может простудиться. А если у него действительно разовьётся такая тяжёлая болезнь, как простуда, его, вероятно, придётся положить в больницу. Но выпив он почувствовал себя на какое-то время великолепно и был счастлив, что происходит такая трагедия. Впервые со времен женитьбы они с Зельдой разлучены на ночь. Потом ему захотелось немедленно позвонить ей. Он надел халат и пошёл вниз звонить. соединить его сразу не могли, и вскоре после того, как он вернулся, официант принёс ещё две порции виски с лимонным соком. До сих пор скот ни разу не пил при мне так много, но его не развезло. Он только оживился, стал разговорчивым и принялся описывать в общих чертах свою жизнь с Зельдой. Рассказал, как познакомился с ней во время войны, как потерял её, а потом снова её добился, и как они поженились. а потом о прошлогодней трагической истории в Сен-Рафаэле. Эта первая версия рассказа, как Зельда и французский морской летчик влюбились друг в друга, была действительно печальной, и, думаю, она правдива. Потом он излагал мне другие версии, словно примеряя их к роману. Но ни одна не была такой печальной, как первая. И я продолжал верить первой, хотя правдивой могла оказаться любая. С каждым разом они становились красивее, но не трогали так, как первое. Скот отлично выражал свои мысли и был хорошим рассказчиком. Тут ему не надо было думать о правописании и пунктуации, и у тебя не возникало впечатления, что читаешь малограмотного, как при чтении его неправиленных писем. Только после 2 лет знакомства он научился писать мою фамилию правильно. Фамилия, конечно, длинная, и писать ее с каждым разом, вероятно, становилось труднее, так что надо отдать ему должное за то, что он все-таки научился. Он научился правильно писать многие более важные вещи и старался правильно думать о многих вещах. А в тот вечер он хотел, чтобы я узнал, понял и оценил произошедшее в Сан-Рафаэле. И я увидел все совершенно ясно. Одноместный гидроплан, который гудя проносится над плотом для ныряния. Цвет моря и форму поплавков самолета. Их тени на воде и загорел их Зельду и Скотта. Ее темно-русые волосы и его белый и темный загар на лице молодого человека, влюбленного в Зельду. Я не мог задать вопрос, вертевшийся у меня в голове. Если этот рассказ правда, и все так и было... Как мог Скотт каждую ночь проводить в постели с Зельдой. Но, может быть, поэтому и был его рассказ самым печальным из всех, какие я слышал. А может быть, Скотт просто забыл, как забыл прошлую ночь. Одежду нашу принесли раньше, чем дали Париж, и мы, одевшись, пошли вниз ужинать. Скотт был не твёрдно на ногах, и на людей посматривал лыкосо с некоторой воинственностью. Для начала нам подали очень хороших улиток и графин флери. Но на середине Скота позвали к телефону. Его не было примерно час. В конце концов я доел его улиток, макая хлеб в соус из сливочного масла с чесноком и петрушкой, и допил графин флери. Когда он вернулся, я сказал, что сейчас закажу ещё улиток, но он отказался. Он хотел чего-нибудь простого. Он не хотел ни бефштекса, ни печёнки, ни бекона, ни омлета. Он возьмёт цыплёнка. Днём мы съели очень вкусного холодного цыплёнка, но мы всё ещё были в области, знаменитой своей курицей, поэтому взяли пулярда де Бресс, бресскую пулярку и бутылку местного лёгкого вина Монтаньи. Скот ел очень мало и понемногу отпивал из бокала. Он уснул за столом, подперев голову руками. Мы с официантом довели его до номера и уложили на кровать. Потом я разделал его до нижнего белья, повесил его одежду, стащил с кровати покрывало и укрыл его. Я открыл окно, увидел, что небо очистилось, и оставил окно открытым. Внизу я дое я лужин, думая о скоте. Ясно, что ему вообще нельзя было пить, и я о нём плохо заботился. Спиртное его возбуждало, а потом отравляло его. и я решил, что завтра сведем питье до минимума. Скажу ему, что мы возвращаемся в Париж. И я пил, чтобы привести себя в рабочее состояние. Это было неправдой. Мой принцип был не пить после ужина, не пить перед тем, как сяду писать, и не пить во время работы. Я поднялся в номер, распахнул пошире окна, разделся, лег и мгновенно уснул. На другой день мы поехали в Париж через Кот-Дор. Погода стояла прекрасная. Воздух промыт дождём, свежая зелень на холмах, полях и в виноградниках. И кот, весёлый, здоровый, счастливый, пересказывал мне сюжеты всех книг Майка Арлина. Майкл Арлин, сказал он. Это писатель, которого надо читать. И мы оба можем многому у него научиться. Я сказал, что не могу читать его книги. Он сказал, что я и не обязан. Он расскажет мне сюжеты и опишет персонажей. Получилось что-то вроде устной диссертации о Майкле Арлине. Я спросил его, хорошо ли было слышно, когда он разговаривал с Зельдой. Он сказал, что неплохо, и им надо было о многом поговорить. К еде я заказывал одну бутылку самого лёгкого вина, какое имелось в наличии, и говорил скоту, что буду очень ему признателен, если он не даст мне попросить вторую. Поскольку мне надо привести себя в рабочее состояние, и никак нельзя пить больше половины бутылки, он добросовестно выполнял мою просьбу и видя, что я нервно поглядываю на остатки в бутылке, уступал мне часть своей доли. Мы расстались у его дома. Я взял такси до своей лесопилки и был счастлив, увидев жену. Мы пошли с ней выпить в клазерит де Лила, радостные, как дети, встретившиеся после разлуки, и я рассказал ей о путешествии. Неужели ты не развеялся и не узнал ничего нового, тётя, спросила она. Я узнал бы о Майкле Арлине, если бы слушал, и кое-что узнал, в чём ещё не разобрался. Что скот несчастен? Возможно. Бедняжка. Я одно понял. Что? Что надо путешествовать только с тем, кого любишь. Замечательно. Да. И мы едем в Испанию. Да, осталось меньше полутора месяцев. И в этом году никому не позволим испортить поездку, да? Никому. А после Памплона поедем в Мадрид и в Валенцию. М-м-м, тихо промурлыкала она. Бедный скот, сказал я. Бедные все, сказала Хедли. Богатые, косматые, без денег. Нам ужасно везет. Нам нельзя оплошать и испортить везение. Мы оба дотронулись до деревянных вещей на столе. И подошёл официант узнать, что нам нужно. Но того, что нам было нужно, не могли обеспечить ни официант, ни другие люди, ни стук по дереву, или по мрамору столешницы. А мы в тот вечер этого не знали и были счастливы. Дня через два Скотт принёс свою книгу. Она была в вульгарной суперобложке, и помню, меня смутили её безвкусие, агрессивность и лживость. Такая могла быть на плохой научно-фантастической книжке. Скотт сказал, чтобы я не пугался, она воспроизводит рекламный щит у шоссе на Лонг-Айленде. Этот щит играет важную роль в сюжете. Раньше, сказал он, обложка ему нравилась, а теперь не нравится. Я снял ее перед чтением. Я прочел книгу и сказал себе, что как бы нелепо не вел себя Скотт. Что бы он ни выделывал, я должен относиться к этому как к болезни, помогать ему, чем могу, и стараться быть верным другом. У него много хороших, хороших друзей, больше, чем у любого из моих знакомых. Но я записал себя в их число. Неважно, будет от меня польза или нет. Если он мог написать такую прекрасную книгу, как Великий Гэтсби, я не сомневался, что он может написать другую, ещё лучше. Тогда я ещё не знал Зелду и не знал, насколько ужасны его обстоятельства. Но нам предстояло слишком скоро это узнать.